Глава третья. Василиса-сводница действительно хорошо обустроилась. Их с Любашей дом располагался в отдалении от прочих и был куда больше, чем тот, в котором жил староста. Даже удивительно, что Велимир его раньше не заметил. Чары какие-то, не иначе. Раз десять ходил мимо этого места и видел здесь только поле и пасущихся коз, а сейчас целые хоромы. Дом был высок, крепок, с большими окнами и навесом, под которым сейчас сидела приодетая Любаша и пила чай из самовара. Рядом с ней стояла тарелка колбас, четверть головки сыра, плошка овощей и целое блюдо калачей. У Велимира при виде всего этого заныл желудок, требовавший присоединиться к трапезе. «Слушай», — тихо произнес Иней ему на ухо, «может, еще не поздно сделать перестановку в невестах». «Ты посмотри, какая красота!» При этом он так облизнулся, что и не понял, кому комплимент. Любаше или колбасе. Девица Укушуева, когда переоделась в обычный сарафан, стала куда симпатичнее, хотя до Василисы все же не дотягивала. «Сам бы ухлестнул за ней», — огрызнулся Велимир. «Глядишь, списала бы должок от избытка чувств». Тот неопределенно пожал плечами и отвел взгляд. «Значит, пытался?» Но сто сребров привлекали Любашу куда сильнее его светлых локонов. Или невестушка до сих пор переживала от того, что Велимир её силком выпихнул из парной, потому и не спешила заводить новые знакомства. Не разозлись он тогда так сильно, могли бы разойтись миром. А так некрасиво вышло. Но он тогда настолько вымотался, что только и думал об отдыхе. Плёлся к этой парной из последних сил, открыл дверь, а там... Огромная девка в не замотана, точно бабочка в кокон, и глазищами испуганными на него таращится. Любой бы взбесился. Вот Василиса смотрела как-то иначе, заинтересована и лукаво и даже не испугалась, когда он начал на неё наседать. Разозлилась только, особенно за кольцо. А теперь ему придётся вести её домой своей невестой, а до того просить выгнанную Укушуеву о рассрочке. Та, наконец, заметила Велимира, жалобно всхрипнула, забросила толстую пшеничную косу на другое плечо и с жадностью впилась зубами в калач. И отсюда видно, какой пышный, золотистый, с россыпью семечек поверху. Велимир сглотнул слюну. Затем небрежно бросил на стол блюдо с Василисиными пирогами и произнес «Сводница твоя забыла. Кстати, где она?» «Пошла к кузнецу к кольцо снимать», запинаясь, произнесла Любаша и снова потупила взгляд, а потом взяла себе ломтик колбасы, устроила его на том же калаче, закрыла сыром, подсыпала овощей. Велимир понял, что, не отрываясь, следит за ней и уже раздумывает над тем, не отнять ли эту конструкцию. Только вот любаша не предлагала угощаться, а он не собирался просить. «Эх, пироги, пироги! Вот что мешало пихнуть их и инью!» и отправить того домой. Тогда бы, по возвращению, у Велимира был сытный ужин. А теперь придется откапывать те самые сухари, кое-где окрашенные благородной голубоватой плесенью. «Но я пришел не за этим», произнес Велимир, усилием воли переводя взгляд с Любашиного бутерброда ей на лицо. «У вас с моим другом вышло недоразумение». «Угу», внезапно другим тоном ответила Любаша. «Нагреб товаров на полторы сотни сребров» а как дело дошло до оплаты, начал мне глазки строить». Она вдруг уверенно и недобро поглядела на Велимира, затем на его шею, грудь, ниже, покраснела и сосредоточилась на бутерброде. Видимо, снова вспомнила, как он обломился в порную. «Но здесь сама виновата. Любишь чужие бани, люби и чужие виды без портков». И больше тревожило другое. «Полторы сотни?» — уточнил он. А предатель инии уже разглядывал плывущие по небу облачка, будто этот разговор его совершенно не касался. То есть полсотни он тебе все-таки выплатил? «Какое там?» — вздохнула Любаша. «Сказал, ты рассчитаешься? Надеюсь, с этим проблем не будет?» В ее тоне снова слышалось что-то зловещее, а лицо вдруг показалось старше и суровее. Остальной облик тоже говорил, что Велимир может сколько угодно отвергать младшую кушу его но просто так сбежать с ее деньгами не выйдет впрочем он и не собирался долги нужно отдавать даже такие странные проблем не будет я напишу расписку на эти полторы сотни твердо ответил велимир и скосился на ине тот только развел руками мол а что такого подумаешь немного округлил для тебя не такая и большая сумма В принципе, так и было, но эту небольшую сумму придется вписать в расходы. И страшно представить, как будет веселиться отец, читая вышитый кафтан и перчатки для спутника полторы сотни сребров. Он вообще считал Инье бесполезным и глупым существом, и сейчас Велимир даже не стал бы с этим спорить. «Или же Иний немедля вернет тебе все товары», — процедил он сквозь зубы. «Нет». Тот тут же оказался рядом и сделал умоляющее лицо. «У меня по возвращению сразу выступление. Хочу прийти на них в новой одежде, а не в том старье, в котором все меня уже видели. Сам знаешь, чем успешнее выступлю, тем быстрее верну долг». Если бы Иний собрался и однажды в самом деле вернул все долги, то Велимир прикупил бы себе собственное царство. Точнее, периодически он что-то доподкидывал хотя бы для того, чтобы иметь депозит на случай новых трат. «Мне не нужна расписка», — вмешалась Любаша. «Хочу ехать с вами в столицу». «Губа не дура», — хмыкнул Иний. «И в качестве кого мы тебя возьмем?» «В качестве неболтливого спутника, обеспечивающего едой», — подумал Велимир, и опять скосился на проклятые колбасы. «А ведь у Любаши в доме наверняка есть и какая-нибудь похлебка, и мясо, и соленья». «Эх, сейчас бы миску чего горячего и сытного, а не глупые переговоры с Укушуевой. Все ждут царевича с невестой и, возможно, с Вахой. Вот царевич и приедет с невестой и с Вахой», — заметила Любаша. Причем калач она отложила, наверняка от нервов. «А нищего гусляра можно потерять по дороге. При этом она скосилась на ине видимо, до сих пор не простила тому намеков на свое крепкое сложение и неловких ухаживаний. «Я бард!» — зло прошипел он. «А это лютня, а не гусли. Глупая ты женщина!» «Глупая и женщина. Зато мне, друзья, кафтанчики не покупают», — отшила его Любаша. «Только папенька. Ага». «Так я девица?» — она пожала плечами. «Вроде как и положено». «Вначале папенька, потом муж будет баловать». Ини наверняка собирался продолжить спор, но Велимир пихнул его ногой. Не с их долгом в полторы сотни сребров ссорится с купеческой дочкой. И что-то ему подсказывало, что с такой оборотистостью Любаша обновляет гардероб на свои честно заработанные. «Зачем тебе в столицу?» – спросил он. «Капиталы приумножить. Мелкие». При этом она недвусмысленно скосилась на Иния. «Разочарования не должны сбить меня с истинного пути. одно меня папенька бы в столицу не отпустил, а тут вроде как причина. Поеду догонять возлюбленного и уговаривать одумываться». При этом она снова подхватила украшенный колбасой калач и смачно от него откусила. Потянулась к чашке с чаем, отпила из нее, снова набросилась на калач. Хорошо же ее и не утешил после отказа Велимира. Сейчас у Любаши на лице и тени тревоги не мелькало. Одно сладостное предвкушение столичных капиталов. «Нам через три дня надо уже на месте быть», произнес Велимир. «Поедем быстро, без лишних остановок». «Угу», невнятно протянула Любаша, продолжив жевать. «Целый день в седле». Он даже подался вперёд, чтобы продавить несносную девку тяжёлым взглядом. Но та так и не отвлеклась от еды. «Перекус на ходу». вот «И еда с меня, раз вы намели, мне, компания и проводники, вам обеспечение Всем выгодно, как ни крути!» Возразить не повернулся язык. Наверное, тот просто прилип к небу от созерцания ее колбас и василисиных пирогов, от которых Велимир так неосмотрительно отказался. Потому он решил ограничиться уничижительным взглядом, который, впрочем, Любашу ничуть не тронул. «Лавку свою открою, раз с женихами не вышло продолжала она мечтательно. «С товарами-то я знаю, что делать, в отличие от...» Она взглянула на него куда-то в район грудины, густо покраснела и поспешила спрятаться за чашкой чая. Иний тут же накрыл укушуевскую руку своей и проникновенно произнес. «Хочешь, я тебя и в этой области просвещу?» Любаша стояла совсем свекольной и попыталась выдернуть руку. Но делала это слишком робко, а иней не отпускал. «У тебя р рубашка дырявая», — пролепетала она. «Даже раздеться стыдно будет. Какое уж просвещение! Это надо быть уж совсем бестолковой девицей, чтобы учиться по драному учебнику, у которого наверняка и порты все в латках. Могу предложить комплект из настоящего шелка». Значит, вот как у Иния появился кафтан, а у Велимира невыплаченный долг в полторы сотни. Ждать, куда вывернет этот разговор, он не собирался. Поэтому попросту встал и утянул друга за собой. Завтра все обсудим. Выезжаем с рассветом, так что не засиживайся допоздна. А это мы заберем. не все же схватил блюдо с пирогами, в которое неуловимым движением подбросил колечко колбасы и кусок сыра. Тебе все равно столько нельзя, а то никакая лошадь не вывезет. Проклятое кольцо не снималось. Я намыливала палец, заматывала его ниткой, охлаждала в ледяной воде, ничего не помогало. От криворукого кузнеца тоже не было никакого проку. Но тот хотя бы сразу честно сказал, что не приспособлен к такой тонкой работе. Вот если бы я была кобылой с подковой вместо кольца, здесь бы да «Сделал всё в лучшем виде, а так, извиняйте». К вечеру я почти смирилась с тем, что на моём пальце теперь есть кольцо. Неказистое, тонкое, подаренное неприятным типом, но уже моё. Будет вроде шрама, напоминающего о большом профессиональном провале. Наверняка однажды чары рассеются, или царевичу надоест эта игра в жениха, и я избавлюсь от непрошенного украшения. И вообще... «Есть и есть. Вроде бы не мешает. Понятия не имею, что за колечко не позволит», озвученное Велимиром. «Никаких чудесных свойств в этом ободке из металла я не видела. Не позволит он мне. Как же? Царевич, что думает? Я с кольцом на пальце и без жениха постесняюсь на людях показываться. Да вот прямо сейчас оседлаю лошадь и поеду в соседнюю деревеньку. Там одна хозяюшка такой сыр делает. м м, -м. «Возможно, та и не будет рада поздним гостям, но что поделать, у меня вообще день тяжелый». Я действительно оседлала лошадь, выехала на дорогу, полюбовалась садящимся солнцем, спустилась пригорка и оказалась аккурат рядом с домом царевича. Разозлилась, пришпорила лошадь и поскакала в другую сторону, но через пару минут вернулась ровно в ту же точку» и снова и снова, пока не выбилась из сил и не побрела к нашему с Любашей дому. Обиходила лошадку, затем устроилась на крыльце и разглядывала забинтованную после кузнецовых усилий руку. Может, так и ходить где-нибудь недалеко от царевича. Ну а что? В столице тоже невест хватает. Не останусь без работы. Прикуплю себе какие-нибудь перчатки. Хотя к чему такие жертвы? Если не вглядываться, то колечко и незаметно. И для свахи обручения даже плюс. Родственники невест не будут тревожиться, что я могу увести приглянувшегося им жениха. В реальности так я и сделала, но не по своей же воле. Словно отвечая на мои мысли, на крыльцо вышла Любаша и устроилась рядом. «Ко мне царевич заходил», — произнесла она и мечтательно уставилась на закат. «Такой печальный! О, отлично! Я даже взбодрилась!» Надеюсь, этот остолоп уже понял свою ошибку и поскакал в город за новым, приличным кольцом, которое подарит Любашию вместе с предложением своей руки и сердца. А меня избавит от своего поводка, как собаку на цепь посадил, честное слово. Ну, как сказать, печально протянула Любаша. Они утащили с собой блюдо с пирогами и колбас на пятерку с ребров, не считая того, что за товары не заплатили. Сплошные убытки. Не мелочись. «Сытые мужчины добрее голодных. Вот увидишь, царевич подкрепится и поймет, как поторопился с выбором невесты. Зачем ему я, когда рядом есть такая прекрасная, добрая девушка? Я еще раз встречусь с ним и смогу все объяснить. К утру ты уже будешь с женихом». «Да не хочу я», — всплеснула руками Любаша. «Вообще замуж не хочу. Женишки эти только о моих деньгах и думают». «А еще, какие они неотразимые и прекрасные! А я должна умирать от счастья, что внимание обратили! Тьфу просто!» Произнеся это, она влезла в карман и вытащила оттуда упакованный в бумагу пряник-петушок, которому тут же откусила голову. «Это батюшка все», — добавила она. «Запилил меня, что годы поджимают, пора жениха искать. Выбирай, мол, Любаша, кого хочешь. Любого тебе сосватаем». «Ну, я и ткнула пальцем Велимира». Он даже из царевичей самый нелюдимый и дикий. Думаю, побегают вокруг царевича батюшкины свахи и уйдут ни с чем. А я дальше смогу жить спокойно, без всяких намеков. Чуть что, я сразу в слезы. Ах, разбито сердечко безответной любовью. Если не царевич, то никто мне не нужен. И дальше по списку. Батюшка меня любит, не станет дальше настаивать. Хоть бы намекнула мне. Да я и не думала, что даже до знакомства с царевичем дело дойдет. — выпалила она и лишила несчастного петушка солидной части грудки. Затем резко покраснела. Тем более такого содержательного. Все же в книжках мужчин не так рисуют. И все больше изнутри. «В каких таких книгах?» — удивилась я. «Что-то за неделю общения с Любашей ни разу не видела у нее в руках никакой печатной продукции и вообще не заметила какого-то интереса к чтению». Вот считала в уме она настолько лихо, что не оставляла никаких шансов продавцам на рынке соседнего городка. К третьему дню нашего проживания те успели выучить Любашу и заметно скучнели, завидев ее на рядах. Но сейчас подопечная меня удивила. Шустро подскочила на ноги, метнулась в дом и вышла оттуда со своим сундучком в руках. На вид тот был совсем небольшим, не длиннее локтя. Не особенно дорогим, просто деревянным, с разноцветными цветочками по бокам. Но Любаша тихонько шепнула что-то, открыла его и вытащила толстенный потрёпанный том, испещрённый закладками. «Вот!» — просияла она, затем открыла где-то посередине. «Мужчина там действительно был. И в самом деле изнутри. Я видела его скелет, сосуды и внутренности, отчего у меня рот наполнился горечью» отвратительно. Но ей взгляд отвести не получается. Все же интересно, как оно там, внутри все устроено. Но злая Любаша тут же захлопнула книгу. Я только и успела прочитать полный анатомический атлас. Издание для лекарей и травниц. Нет, все же свах и быть куда проще. Не надо вникать во все эти мрачные ужасы. Могу продать за 50 серебров или дать полистать на вечер за 10. Тут же добавила Любаша. Судя по состоянию «Атласа», он уже немало походил по рукам и принёс хозяйке целую гору серебряных монет. Но остановиться ещё одной жертвой собственного любопытства я не собиралась. Тем более, спасибо Велимиру, но сегодня у меня с избытком мужской анатомии. Видя отсутствия интереса, Любаша безропотно убрала книгу в сундучок и вытащила оттуда тёмную бутыль. «Наливка! Отметить сватовство!» семь серебров как дорогой подруге сама бы стала отмечать если бы тебе царевич кольцо на палец натянул спросила я почем я знаю со мной такого не случалось но не хочешь наливку есть что покрепче залить горе она тут же вытащила другую бутыль хотя поводов для печали нет все же поездка в столицу а там новые возможности горизонты рынки это у тебя а я сваха неудачница с чужим женихом «Насчет аванса не беспокойся. Я все верну. Первый промах за три года». «Ну...» — протянула Любаша. «Тут такое дело. Одну меня батюшка в столицу не отпустит. А вот со свахой вполне. Поживу там немного, осмотрюсь. Может, дельце какое проверну, лавочку открою. А с ее появлением батюшка надолго о моих женихах забудет. Представь, что тебе нужно меня сосватать» но не какому-то высокомерному занозе, а собственные лавки Это же профессиональный вызов. Я слушала ее и кивала. Чувствую, что недополученную от наливки и атласа выгоду Любаша сполна компенсирует моим вынужденным согласием. Мне-то все равно нужно в столицу ехать. Колечко утянет вслед за царевичем. Так почему бы не прихватить Любашу?